Глава вторая. Оля. «Всё нормально?» Руслан почему-то хмурится. «Наверное, вопрос слишком сложный. Нет, муж у меня умный, кандидат наук, сорок лет, самый расцвет сил и остроты ума, ни много ни мало. Только некоторые ответы сердцем давались, а оно у него всегда инеем припорошено было. Мой снежный король. А с ней пламенный рыцарь. Вот так. Ты выпила?» Осмотрел меня, бокал и наше одиночество. Оно мурашками по коже ползло. Никогда так остро не ощущала себя ненужной. Даже когда осталась в этом мире совсем одна. Немного. Что отмечаешь? Похороны своей любви. Они же с Соней, моя единственная семья. Нет больше никого. Устала на работе, расслабляюсь. Мы молча гипнотизировали друг друга в сгоревших августовских сумерках. Ты не ответил на вопрос, шипнула в пустоту. Как странно, как быстро, как больно. Жизнь оказывается обращалась в пепел с одной спички. Почему ты вдруг спросила? Тяжелым взглядом сканировал. Ты давно не говорил. Руслан прикоснулся к ножке бокала, едва касаясь моих пальцев. Я убрала руку. Он выпил зал, по мне отводя от меня взгляды и ровно произнес: "Конечно, я люблю тебя". Даже так я не верила ему. Руслан тоже не верил самому себе. Слишком пристально смотрел, нажимал каждой буквой. Никакой легкости, никакой свободы. Неужели муж заставлял себя меня любить? Шесть лет заставлял. Покормишь меня? Осмотрел девственно пустую плиту. Да, я не приготовила ничего. А ты голодный? Вздрогнул бровь. Руслан повесил на спинку высокого стула пиджак. до того лежавший на локте. Я рассматривала его руки. Сильные, жилистые, с заметной сеткой вен на смуглой от природы кожи. Нейрохирургу нужны сильные руки. Этими руками он обнимал меня ночью. По-доброму, по-родному. Этими руками притягивал к себе бывшую. Страстно, чувственно. У меня был штамп в паспорте, а у неё его сердце. Моя сегодняшняя горькая реальность. Я встала, провела пальцами по щетинистому подбородку, царапая нежные подушечки. Смотрела, запомнить пыталась суровую красоту, запах, энергию и близость своего потерянного мужа. Ничего больше не будет прежним. Ужины после девяти. Демонстративно покачала головой. Ты же врач, Гордеев, беречь себя нужно. И поднявшись, вышла из кухни. Руслан смотрел. Я всегда чувствовала его взгляд. Я его всегда чувствовала. Потому что я любила, только я и любила. Поднялась на второй этаж, в спальню спряталась, плотно закрывая дверь. Не хотела слышать, как поднимается, идет в ванную, мерный звук воды. Я села на нашу супружескую постель и тупо уставилась в стену. Руслан уже три недели не прикасался ко мне. Дочки не было, можно было не стесняться, стонать громче, не торопиться, не бояться в ванную бежать. Ничего этого не было. Устал, вымотался или занят? Я понимала и принимала отказы в близости. Сама порой падала в постель и засыпалась измученная морально. Моя работа требовала огромной отдачи и забирала энергетический ресурс. Но таких длительных перерывов в интиме у нас никогда не было, как и детей. Мне уже двадцать восемь, шесть лет я замужем. Я очень люблю Соню, она для меня родная, но часики тикали, и я хотела бы родить сама, подарить мужу общего ребенка, а дочери братья кали сестричку. Руслан не хотел не то чтобы в открытую заявил, что детей у нас не будет, но сначала Соня была маленькая и не до еще одного малыша. Потом говорил, что только окончательно закончились подгузники, давай поживем в тишине. Да и вообще я слишком молода, куда торопиться. Сейчас все виделось в другом свете. Дети связывают людей, скрепляют брак, делают пару ближе. Можно не быть мужем и женой, но родителями останетесь навсегда. Руслан не хотел со мной навсегда. Он её ждал. У нас, по сути, официально общего только штамп в паспорте. Меня легко можно стереть ластиком с семейной фотографией или заменить на другую. Что мой муж удачно делал. И дочь. Если от мужчины можно ожидать такого предательства, даже от самого любимого, то ребёнок — это двойной удар в самую сердцевину моей материнской любви. Не хочу в это верить. Больно. Сонечке всего восемь. Она не могла так просто принять другую женщину в качестве матери, не младинец ведь. Я услышала глухие шаги и забралась под одеяло, прикрывая глаза. Не могу смотреть на него, говорить, дышать одним воздухом. Но и начать разговор нет сил. Я должна понять, что Руслан задумал, что происходит, как мне действовать, куда идти. Я изучила каждое его движение, каждый следующий шаг, действие и маневр. Смотреть не нужно, чтобы знать. Руслан в одном полотенце на плечах каплики воды. Через мгновение небрежно скинет его на пол и наденет боксеры. Ему через месяц сорок, но он поддерживал форму: никачок с бицепсами и кубиками пресса, но с широкой спиной, мощными плечами и длинными ногами, без пивного животика и дряблого второго подбородка. Оль, лег рядом, забираясь под теплые одеяла. Рука опустилась мне на Татью, а напряженный пах впечатался моей ягодицей. Я замерла. Я не хотела мужа больше нет, но даже пошевелиться не могла, окаменела. Спишь? Чмокнул макушку и отодвинулся. Только рука по хозяйски обнимала меня. Я не спала, он тоже. Мы оба притворялись. Только я это понимала, а он думал о своем. Слишком громко в глухой тишине его мыслей казались кричащими, как и телефонная трель. Что-то случилось? услышала мужа. Я затаила дыхание. Я же просил не звонить, когда дома. Едва слышно. Зачем? Не знаю, что ему говорили, но Руслан опреченно вздохнул, сдаваясь. Хорошо, буду. И контрольный выстрел в моё сердце. Лиса. Я сжало кулаки до кровавых бархат, когда через пять минут шеборшанье в гардеробной муж сжал моё плечо. Оль, Оля, мне ехать нужно, срочный вызов. И поцеловал в лоб. Когда постель остыла от его присутствия, я села в ней и посмотрела на свои руки. Меня трясло или хорадило. Он уехал к ней. Мой муж и его бывшая жена снова вместе. Я обняла себя и горько заплакала. Это конец. Вот теперь точно конец. Я не прощу. Но самое болючее, что Руслану и не нужно моё прощение. Он выбрал её.